Сегодня 28 апреля. Мы рады новой встречи с вами. Но хотели задать двое вопросы. Вы знаете, что случилось после последнего сеанса, последнего сеанса с нашим переводчиком? Ну, по крайней мере, он рассказывает, если вы не знаете, что к нему сюда на, на это место пришли двое. Старик и молодой парень. Скажите, пожалуйста, кто это был? Мы говорили вам, а вот как о множестве. И подумайте, сколько у вас, у вас. Но это были, видимо, нереальные э, и, и, и люди, типа людей, это голографические. Мы это говорили вам, и вы говорите, мысли материальные. Подумайте. Да, физически. Умерял. Ну, в мысли рождены эти люди? С переводчика или кого-то из нас? Мы, например, не с вами доходим. Не так, я Так. Благодаря вас, как амунаж, Подумайте, кто приходил к вам? О выходе. Каждый из вас носит в себе многое, если хотите, пусть это будут ваши мысли. Мысли есть добрые, злые. Что Подумайте, у вас множество, и это множество приходит вам и говорит вам. И многое множество приходит, чтобы пугать вас в своем. И те, кто пугает вас для того, чтобы двигались дальше. Mm -hmm. Мы говорили у вас, что самое сильное чувство у вас – страх. И потому, потому и добрый, и злой будет приходить и будет воздействовать на то, что болит у вас. Нам показались, ну, в переводчику показались эти люди агрессивного плана. В mm отличие, -hmm. скажем, от вас. Это действительно такие... Каждый из них, даже короче, почему мощь поставить идет борьба. И в той борьбе рождается и погибает в Вы же сознанию ваше не видит того. Скажите, это опасный симптом для нас и для переводчика. Или это так можно пропустить? Я думаю, если враг приходит открыто, значит, это последний, что он может сделать. Ну, это значит... Да. Враг. Получается, что это враг, и он от да. сообразие пришел. И, может быть, надо отнестись очень осторожно к этому и, или внимательно. Может быть, в чем-то послушать. и враги, и друзья созданы вами. Вашему понятию приходит понятия ваших вам. И если вы подадите страху, своему же страху, что будет с вами? Будет задушен и погибнет. Ну, переводчик, видимо, правильно реагировал. Он ничего не испугался и настроен продолжать наши сеансы, несмотря ни на какие угрозы, там... Если бы только в вашем понятии храпость говорила, было бы правильно. А что им еще руководствует? Поймите, он был упрямлен. Упрямство? Ну, Упрямство? Ну, может быть, это не такое плохое качество. Но может. Из чувства самосля. Сорос... Какие кони. Что бы вы порекомендовали из чувства самосохранения переводчика? Вот вам. Создайте один ствол. А вы же не можете. А у вас надо гости. И мы приходим к вам гостем. гости. Вместо того, чтобы вам. Они приходят и гости для того. Чтобы... Два. А какие корни у, у него? Его украинство. Давайте спросим, какие корни у вас вы можете сказать о себе? Если вы не можете сказать о себе, о. почему вас интересует иное? Если вы не можете понять себя, вы хотите понять других. О. Почему? Может быть, прав, и вы хотите увидеть себя в других? О. А почему пришли именно старик и молодой человек? Кто они, если так разбираться? Мы ну, говорили вам о врагах, о друзьях. Но если вы скажете, враги победы Как нам защититься? Вдруг они каждый раз будут приходить, это вообще-то Есть способ защиты? Есть. Какой? Способ. Не делать ничего сознания. Ибо когда вы хотите, хотите сознание, ничто не получится. Понять по вашим понятиям есть день не тот, что вырывают другой. Дайте ему, дайте ему делать свое дело. Здесь очень много. Один, два. Так, ну скажите, почему именно только переводчику являются эти люди, никому из нас ни сном, ни духом не являются, мы спокойны? Он че, чувств, особенно чувствительный человек? Ура. А когда-то вы были на его месте. И когда-то приходилось вас приходило забереться. Испомните. Испомните нечистой что проходило кому-то из вас и указывало на ошибки. И что сделал он? Что? Он ушел. Он ушел. Вы Который в степи замерз, не перебивайте. Вспомните. Мы говорили вам. И вы же говорили, нельзя я от себя, если у вас где та сила. И уйдете от нее. Есть и бороться, бороться ее способами, Способ той силы. Давайте она победила вас. В прошлом сейчас был очень неожиданно для нас в вашем откровении. Вы много намеков дали на наши прошлые жизни. Мы не все, конечно, поняли. Неужели было вот еще и такой намек? Вот вы говорили, писатель, который написал за книгу о монахи, э, сказку о падающей звезде, вы можете хотя бы букву назвать, э, его фамилии. Или давайте я буду перечислять азбуку, а вы скажете, да, вот эту буква. Нет. Вспомните, мы говорили о созвучном. Вспомните, Видали. Вы говорите о что даст вам несколько лет нелегалов. Что? Когда ну, не будет поиска, тогда не будет ошибок, ну, не будет побед. Да, да. Один. Мы вспомним, ради монаха, настигла свои имена. Представьте, да, в те времена русский монах и русская имя. Много-то было ему. То есть это был писатель-монах. И у него совсем была другая. Когда тем более нам тяжелее. А вы не Внимательны У него сказали, пусть вспомнит другой. Другой. Ну надо... нам это не подсылок. Да, Поймите. То время было. То время других А Вы имели свои. Отданная вам матерь Ну, уйдя, вы взяли другой, поймите и подумайте вы же хотели уйти хотели уйти от себя хотели уйти от мира вспомните и потому не хотели быть узнаваемыми взяли себе другой и уйдали мы вам говорили один, два, три что вы нас говорили? вы мне говорили? Да. Ну, в общем, нам, конечно, в этой ситуации трудно будет разобраться. Мы же не можем все отечественную литературу понимать. Ну, он ушел не только от матери, он сменил национальность, ушел за границу. Я да? так понял? Да. А вы гуляли по свету. А мать какого национальность у была? Мама говорила, что ушли от матери. Или, может, может, ушли от дел своих. Может, вы перестали быть переписчиком и просто ушли. Может быть, вы шли, ибо гоняла вас нечистая вами сказка. Нечистая сила попутала. Вспомните. И вы хотели уйти. Хотите уйти от позора, ибо объявили сумасшедшим вас. Почему невнимательны вы? Почему? Если искать будете, найдете, найдете. Ибо не потеряно той имя. Если бы было потеря, не ловите. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Уже если дадим вам готово, что даст вам что-то, ничто. И вспомните, вспомните, вы говорили о жёнах. Да. И даже вспомните. И поверили в то что вы искушку. Поверили? Нет. А если бы было даже такое, у нас либо бы сами было бы больше веры. И мы бы пережили, то пережили. Но голые факты не дают чувств. Если дают негативные ач. То... Вы можете сказать, что у нас присутствует девушка среди нас. Как она связана с нами кармически? Какое у, у нее прошлое было? Вы даже не можете построить, как тесный клубок. И подумайте, вы можете прожить вместе всю жизнь, и томить будет всего лишь рядом, и не ваше. А может всего быть миг встречи, но тот миг себя так да. вот. Один, два, три, четыре. Так ведь, так вот, с нашей э, собеседницей вот, с нами рядом сидит, да, тоже она с нами связана как-то? Связана. Не так Один-два, да. Она кем была хотя бы видом в ней жизни? Тоже поэтом, литератором каким-то или манафене кем? Няне. Няни? Um, да. Есть знаменитые няня? Нет. Ты? Я, в вашем понятии, отцову мальчишки. Кого? Какого мальчишки, извините? Один? Один? Да. Да, да. Ну... Придем я уже не спрашивают. Ну, хорошо, у нас э, остались три э, рома. О, все-таки о вашей цивилизации, о вашей э, обществе. Нам вот, вам необходимы элементы не самозащиты. А значит, может быть, наличие ваших структуры. Ответьте, пожалуйста. Нет, в вашем понятии у нас нет оружия. Либо мы сами оружие. Подумайте. Мы говорим о Мерке. Если мы говорим, что мы нелки, а когда-то мы пытались вам сказать, то mm -hmm. не понятно выживание. Да что на уже если мы являемся им? У, нет... дали... у вас нет никаких врагов? Врагов. А мы говорили вам и недавно, что если вы скажете враг, то за что победил враг, то на два. Нет. Ваше понятие, это понят. Mm. Скажите, а есть защитная структура и средства у других цивилизаций, хотя бы в нашем земном мире? множества. Вот защитная структура. Да, Подумайте, мы говорили вам о единстве. Говорите о рынках. Да, да. Есть те, кто недовольны нами и воюют с нами. Но не ваши. Не ваши не методы. Угу. Есть методы другие. Есть более жестокие. Есть более мягкие. Понятно. Ну, а ведь, да. Но... Один. Два. А, скажите, вам известно о действиях вот, оборонительных структур а, других цивилизаций около в последние годы? Да. Это были серьезные акции? Да. Они как-то повлияли на Земля? Более чем вы думаете. Вот посмотрите на себя и подумайте, что заставило вас. Вершить дела ваши. И что заставило вас повернуть спять. спять? Подумайте. от коммунизма? И посмотрите, что делаете. Мы говорили вам, что вы маятник. И все земля ваши маятники. Посмотрите, вы говорите, Россия, страны от России, одна лишь. Вглядитесь, вглядитесь, был подъем. Теперь опускаетесь. И немногие выживут, немногие поймут, и немногие увидят. И многие после желания увидят, увидеть то, что не суждено вид. По вы говорите нет. Вы говорите оборон, Не имейте базы. И потому против вас не нужна. Это... Тут сейчас кстати, говорить о том, что нам грозят э, серьезные катаклизмы и кровь. И недавно прозвучала речь э, Верховного. Правителя Церковь. Тоже он сказал, многие из вас не до доживут до следующей Пасхи. А, Откуда он знает эти Приходят к вам враги ваши. Угрожают вам. Мы будем жить Трудно ему понять Есть и поуверенности его Бороться будет сложно Так, мы можем продолжить? Хорошо Швартова Рабы техники Понятно Ясно. Скажите, против кого... Приходилось применять оборонительные структуры против землян или против каких-то других цивилизаций? мы это не почувствовали? Вот то и И другой. то и, и да, другое? Не... Поймите, Мы говорили вам о сознании, и говорили о битве, и говорили, что сознание ваше не веет. И потому и битва идет. И битва идет за вас и каждому из вас. И вы являетесь и той обороной, той защиты и той силы. Силу даете вы для борьбы. Вы кормите силы зла и силы добра. Вы сегодня можете быть противником зла. Завтра, и может быть даже сегодня, вы будете уже его сторонником. Вы меняетесь, вы не постоянно. И каждая мысль ваша энергия, эта энергия дает, дает. Вспомните, вы же говорили о вампирах, и не знаете. Нет, не вампиры приходят к вам. Вы вырождаете, вы даете силу вашими силами воюют, вашими нет у них. Скажите, вот у нас провалилась доктрина, по которой каждый по способностям каждому по потребностям. Как ли цивилизации решали вот эту проблему, чтобы каждого брать по способностям, а каждому по потребностям? И решали ли они, другие цивилизации? Да, есть такие ловности на другие. Но если вы говорите, у вас провалился, почему же тогда у других может не получиться? Подумайте. Следовали вы того? Следовали бы вы вашим законам? Следовали бы вы вашему заповеду? Нет. Угу. А вообще-то решаема эта проблема в целом, эта проблема потребительства, может, ее решили как-то с помощью генной инженерии? То есть изъяли из душ жажду наживы, которая сейчас все фактически вредит? Редит. Вы думаете, что все чувства ваших генов, все чувства вашей физики, да, мы говорили, эмоции, мир физический. Но вспомните, мы же говорили вам, что вся физика ваша, это всего лишь по звуке души. Да, вспомните, говорили вам о преступниках, Вы помните. Что-то припоминаю, конечно. Что-то. И подумайте. Да, да. Один, два, три. Ну, мы чувствуем, что человек несовершенен именно потому, что у него есть такая неистребимая так как жажда на Жадность. У вы других, думаете? может быть, цивилизации нет этого? И понимаете, вы целый. Целое. И это целое. Вы разробили на множество кусочков. На кусочки добра, на кусочки жила, на кусочки щедрости, жадности и далее, и далее. И все эти кусочки бьют у вас, те же осколки сидят у вас и ранят вас. А вы же должны соединиться и стать совершенно. Совершенно вспомнить. Вспомнить вашу заповедь. Вспомните ваши беды, вспомните. Вы же разбились, разбились на множество, на столь множество, что вы не узнаете свое же, к вам приходят другие. Вы говорите, не мое, чужие, и начинаете, и начинаете. Вот он начал ваших бед, когда вы сказали, не мое, чужой. 2. А скажите, как другие цивилизации решают проблему профессии? Вот, допустим, никто не хочет быть шофером, там, строителем, асфальт укладывать, а хотят все творить, писать, сочинять или там, сочинять музыку. Как это решается у других цивилизаций? Давайте скажем так, что многие хотят все-таки стать шофером. Подумать. не многие хотят только работать. Да, Мы говорили вам о подобных вам. Вы ставьте. Да. Есть. Есть уже понятие. Кто ехал? Один. Три, два. Три, три, три, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. О -о -о, восемь. Овери в подобные середины. Спрашивайте о нас или о подобных. А подобных тоже, что и у вас. А у вас машина, у них другое. Какая разница, шофер или что иное? Дарвин? Да. Вы все хотите писать. Вы все хотите рисовать и даже. Ибо вы, вы и у вас есть начало. Начало творения. И в каждом оно больше или меньше. Mm -hmm. Но нет элемента насилия в других цивилизациях, чтобы, чтобы индивидуум занимался только тем, чем положено. Давайте сделаем так. Вы спрашиваете или выше, или о подобных себе. О подобных возьмите и и посмотрите на себя. А если выше? Выше, да. Есть и насилие там. Mm -hmm. Ибо тогда... Это бога бы совершенно но то насилие, насилие психическое. Здесь же у вас бьет физически, физически Вы же понимаете? Да психическое подумайте, подумайте, что делаете вы? А вы рабы не только техники, а вы рабы физики, рабы столь страшные что не можете даже понять, как уйти от того. Мы вам когда-то говорили, попробуйте, попробуйте, вместо не физическое, а духовное. Вспомните, вы не можете сделать того. Не можете. Ибо вы живете в этом мире столь глубоко, что трудно. Трудно будет уйти вам отсюда. Но вы говорите, как же, как же мне покинуть это дело? И говорите, если это тело умеет любить. Даже одно это понятие, что тело умеет любить, уже вы отвергаете, что есть любовь. Любовь без тела. Вспомните, вы говорите об искусстве. Вы помните, как можно покинуть этот мир, тогда не будет искусства. Ваше понятие в нашем мире нет искусства. А вы подумайте, исповедите хотя бы аналогию в вашем мире, посмотрите на искусство на ткани. И посмотрите сейчас. И подумайте. Неужели ранее на ткани рисунки не были искусством? Сейчас вы создаете множество в вашем понятии культур искусства. И не можете подумать, что будет, если вы уберете хотя бы одну верхнюю оболочку В вашем понятии не будет ни любви, ни чувств, ни боли. А может быть наоборот. Наоборот. Те, кого называете... Ну, Один. Два, два. Три. Четыре. Пять. пять шесть. Хотела, что каждому тебе, что так же умеет спорить вспомните, что душа ваша в одеждах, у многих одеждах, и потому не видит, мир, не, не видит настоящих, ибо проломляют одежду вашу. Подумайте, подумайте, что будет душа видеть, видеть без вас розовых очков или тем без ваших одежд. Она будет видеть то, что есть, то, в чем же сейчас живет в телах ваших. И потому видят тела Ваши, тела же Ваши. Видите. Один, два, три, четыре, Вспомните, вспомните детство Ваше, вспомните чувства Ваши. Вы же не знали, не знали о иных мирах. Вы не знали многих понятий, которые знаете сейчас. Вы не знали, существуют инопланетяне и далее, и далее, что есть множество тех, подумайте, вы не знали, что такое бинаргетики много и много. Но вы же, вы же говорили о том, говорили его называют о детскими фантазиями. И кто-то, ваше понятие взрослые, пришли и растоптали фантазии ваши. И сейчас многие из вас делают то же. И потому губится вас, и потому одежда ваша, когда родились, были тонки и просвечивали, и можно было увидеть, что душа ваша могла видеть сквозь них, ибо тела ваши были молоды. Молоды. Но с годами, с вашим понятием цивилизации, тела ваши твердеют, каменеют. И все меньше и меньше увидит душа ваша. И когда-то, если не остановитесь, если поймете, ставьте камни. Камни. И уже другие в вашем понятии и даже придут на землю, увидят камни и скажут, вот те камни, предки наши. Подумать, это была и такая же линия. Вспомните. И mm -hmm. буду ходить по лампу. Выше вот тека. И новых поворот. того. И потому приходят к вам. Говорят остановитесь. Есть. Это вы было... один. Ну, Хорошо, спасибо за подробно развернутый ответ. Но вот как подобное, вот проблема профессии, занятий урожается у вас? В вашем обществе? Подумайте. Вы у тебя профессия. Ваше понятие профессии? это физик. У нас нет физики. У нас нет профессии. Вот подумайте. Каким мы профессии, если мы не обладаем никакой техникой? Почему она нам? Если мы можем везде быть. Вспомните. У нас нет психологов. Либо у нас нет памяти. Вы же, говорите психолог, а не ведаете, что психолог ваш. Память. Память. Все болезни ваши. Память. Либо не помните. Память. Вы же стараетесь лечить пиной. Вы приходите к врачу и говорите то-то и то-то. Вас мучит что-то. И вас лечат, лечат физически. И память вашу. А было бы проще и надежнее, если бы вас заставили вспомнить, чтобы пережили заново. Но сделали правильно. И тогда не было болезни той. Вы же лечите физически. И поэтому... Один. Скажите, хорошо у вас нет профессии, но есть ли у вас великие композиторы, художники, писатели, то есть люди духовного такого плана? Вы повторяете, ну, вам, да. Есть. И у нас искусство. Есть. Мы как-то с вами контактируем в этом плане, или вы отдельно идете, мы совсем отдельно? Как вы можете представить единый мир, в котором все было бы отдельно? То есть наше и ваше искусство имеет общие точки соприкосновения, да? Поймите, Ваше понятие искусства имеет один корень. Подумайте. Один корень. Чем вы создаете? Чем? Сознанием? Это Тогда спасите любого. И себя, вы пишете научную статью? А физически? Согласны. Чисто физически. А -а -а. И что? Пишет сознание ваше? Она всего лишь дает вам знаки. А что дал вам знаки? Подобно. Вот нас тревожит вопрос, или так волнует. А нас, землян... Кто-то пытается колонизировать, или, или никто пока, или этот закон не, не дает колонизировать. И почему ну, до сих ну, пор не колонизирует? Подумайте, мы говорили вам о подобных вам. Вы не знаете космических законов. Значит, есть множество подобных вас, которые не знают их тоже. И потому будут приходить, и, как вы говорите, делать вас рабами. Вы посмотрите на себя и подумайте. Посмотрите, вы рабы техники. Рабы. А вы подумайте, кто вам дал технику. Вы скажете, плодяй? Нет. Вы. Вы создали технику, вам помогли. Вы своими руками, как вы говорите, родите могилу. Своими руками. Придем вас колонизировать, если вы уже рабы. Рвы, рабы, И не страшен ровладелец подобный вам. Страшиться надо вам себя, чтобы вы рабы себя. Вот самое страшное. Вот он и ответ. Будете все-таки можно у них хоть Один. Скажите, вы не можете нам дать хотя бы основные законы космоса? Вот с первого, второго, третьего. Вы хотя бы исполнили свои. То, что свои. Ну, они, наверное, близки и десяти заповедям. Или есть какие-то особые положения? Близки. Вы знаете законы. Вы называете это чувством, прочувством. И не можете найти слова. А подумайте, неужели космос ваш. Говорит словами вашими. Неужели законы те написаны с вашими словами? Даже у вас на земле их множество, множество языков. Каким же языком написать законы ваши? Mm. Mm. Хорошо, mm. в наших газетах есть. Есть один язык, когда-то вы говорили универсальный душа ваша. Душа. Душа. Хорошо. Можно. В наших газетах промелькнуло тревожное сообщение, что якобы одна из монахин, ясновидец, 8 лет назад сообщила, что на Юпитер упадет гигантская комета. В результате образуется огненный шар, который уничтожит Землю. Конечно, ее никто не слушал, Мы люди недоверчивые земляне. Вот, Но недавно астрономы открыли неизвестную комету, которая несется в сторону Юпитера. Вот Первая часть предсказания этой монахини нашла научное подтверждение, что комета должна по расчетам ученых столкнуться с Юпитером между 16 и 22 июля этого года. Это помните так? Помните же. И приведите аналогию. Ваш ребенок. Вы обучаете его, но не понимаете, что делаете вы. Вы создаете условия, в которых мог бы все-таки понять. Помните, как вы учитесь плавать. Помните. А если придите на далее, Но ну, если мы не можем заставить вас, или кто-то, или что-то не может заставить вас уйти, уйти от первого дела, может, можно сделать и так. То есть это будет насильственное, ну, так скажем, благо? Ваше понятие насильственное благо. Ибо будет ваше понятие сознание. Понять ваше сознание это первое, это первое плоть. Потому оно будет бороться и кричать, кричать. Вы же, боясь, забыть о душе. Вы говорите все в Божьих руках. Вы же говорите не мы. И вы же, кстати, противоречите. И сами поймитесь. Значит, вы подтверждаете, что именно на эти числа выпадет этот день? Поймите. Поймите. Не все из вас погибнут в вашем понятии. Да, не все. Кто-то уйдет раньше, кто-то уйдет позже. Потому и приходят к вам. Приходят к вам и говорят вам. Уйдите. Уйдите сами будете сами. Да вы же поймете о самоубийстве. Нет. Мы говорим чисто психически. Мы говорим вам, уйдите от этого дела. Уйдите душой. Уйдите. Но не делайте так. Не надо насилия. Ну, такой, такой вопрос. Недавно вот, в субботу под утро, под восход солнца. Я был на какой-то планете, где мои одноклассники были. Вот. Такой прекрасный мир. И типа того, я им помахал рукой, сказал, что я еще вернусь. Вот. Это в астральном мире было был в ментальном? У меня такой вопрос. Давайте скажем так. Как вы понимаете, астральный или ментальный, видите ли вы эту разницу? Что для вас значат эти слова? Что? Почему вас интересует, в каком это было мире? Если вы не знаете разницы, то... Подумайте. Подумайте, как вы спрашиваете. Подумайте. Да, возможно, я неправильно сказал, но я хотел другое сказать. Подумайте. Это была одна из революций. Я вам о словах ваших, о да, значениях их. Да. Если вы задаете вопрос, задаете словами его, Будем отвечать вам на слова, услышанные, заданные вами словами. Но не будем отвечать на мысли ваши. Хотя вы мысли слышите, я так понял, да? Подумай, Ты... Один. Два. Да. Мы говорили о вас как о множестве. Но почему же тогда вы не можете дальше понять? Даже ваши логики, ведь сознание не отрицает того. Да. что вы можете одновременно быть во множестве, если вы множество, подумайте. И подумайте, вы идете по улице. И в вашем понятии то вас кто-то тронуло. Быть может, кто-то из вас у вас пришел он сказал, где был. Но сознание не слышит, и вы не так не словами, вспомнить, ответить. На языках ваших. Да, я помню. И вы понимаете это как чувство. У меня такой вопрос, что я не совсем... Один, да. два, три, да. четыре. Не совсем понял. С одной стороны, вы сказали, что нам надо сознанием дорасти до всего, значит, осознать все, свое подсознание, так или весь мозг. С другой стороны, вы сказали типа того, что нам сознание надо... Этим, этими чувствами, короче, победите, так сказать. Вы что, что говорите вы? Ну, возможно, неправильно. Вы, мы говорили вам. Да. Сознание ваше всего лишь доли. И потому мало что понимает. Испомните. Мы когда-то говорили вам, вы спрашивали, что сознание не нужно. Мы же говорим вам. Вы должны осознать, осознать всего. В вашем понятии вы должны быть сознательны. Вы говорили вам, что вы боги. Да. Но пока не сознали, нет, не боги. Подумайте, сознание ваше умение управлять. Скажите, в наше время есть или могут быть звездные войны между цивилизациями? Они были и есть. И вы многое называете новыми или подобным. А какие законы позволяют сохранять мир во Вселенной? А вы подумайте, если мир един, что может в быть? Может он разрушит сам себя? Подумайте. У вот Григорий это Бог, а у вас это как? Подумайте, может исчезнуть один из Может исчезнуть целые планеты. Могут. Но подумайте, даже у вас есть закон сохранения. Каждый из вас обладает энергии. Да, она не исчезнет никуда. Она прообразуется. Прообразуется в что-то иное. Погибает одна планета, рождается новая. Подумайте, когда-то кто-то был уничтожим ваши понятия в физическом плане. Поэтому у вас сложили. По подумайте. Подумайте. Да, могут уничтожить и вас. Вам подробнее. Значит ли это будет новая жизнь, либо будет в вашем планете свободная Вам же надо вы там. Ибо вы говорите бессмертная душа. Мы же говорим вам да. да бессмертно. Ничто не может вас уничтожить. Только вы сами. И подумайте далее. Скажите. Додумайте и приведите аналог. Вы же, вам же сказано, что созданы на вы, то подобие Божье. Подумайте. Значит, и вы подобны ему. Значит, и вы обладаете энергией, энергией Бога. Но вы не умеете управлять. Им. Вы хаос. И в этом хаосе вы можете платить и хорошее, и плохое. И вы хаос. И не будете знать, что сделать. Считаете, что мы один? Хорошо. Да. Считается, что Библия как дана нам, чтобы научить, как сохранить, спасти свою душу. Это так? Подумайте. Подумайте. Да. Но вы делаете шаг в сторону. Вы говорите, что да, Библия да. Коран нет. И далее. Ваши ошибки ваши. Помните, мы говорили, вам врага. А если вы будете использовать методы Wreckel, против Breakfall, значит враги победили вас. На эту тему такой вопрос недавно человек задал. Один, а два, три. А, у меня один человек задал недавно вопрос на эту тему. Говорит, а как быть, если вот в тебя, так сказать, целится, вот если ты его убьешь, это зло или, так сказать, метод самозащиты просто-напросто. Чаще, чаще. Беда ваша, ваша беда. Подобно, подобно, подобно. Угу, ясно. Же... Да, Поэтому да, и зары здесь не протився не злому, да? Мы же говорили вам. Об оружии. О силе Зла. Понятно. Подобно подолг. Мы говорим тоже. Тоже. Но другими словами. Подумайте. Если вы будете использовать методы врага, чем вы лучше его? Вы можете объяснить мне? Ну, так... Чем? Вы скажете, цель и Нет. Тогда получается. Цель оправдается без вас. Подумайте, у вас доли, доли сознания, но ну, достаточно, чтобы сделать, сделать выводы сами. Подумайте. Здесь не нужно каких-либо знаний. Здесь можно всего лишь уметь логически думать. Сопоставлять. Так, хорошо. Ну на данном этапе сейчас мы наше развитие лучше. Воспринимать веру, религию, все, что он духовно преподносится, так как оно есть, чем вообще быть неверующим? Подумайте. Дело не в вере, а в том, как живет тебе. Подумайте. Ребенок. Рождается ребенка, вы говорите, он безгрешен. Ведь он же не верит, Он же не знает еще о верах ваших. Подумайте. А он безгрешен. У меня такой вопрос. Вы сказали, одни уйдут рано, а другие поздно в связи с этим метеоритом. Мы не говорили вам в связи с метеоритом. Мы говорили вам как один из способов, а -а -а. что рано или поздно, могут сделать это Мы говорим о подобных. спрашивали о звездных войнах. Понятно. Да. Мы же говорили... Один. один. Два. ну объясняется такие перерывы трудные в переводе? Ну Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. и сознание ваше. Ибо часто, вспоминая ваше сознание, вас и отпускают. Скажите, переводчик правильно чувствует, что необходим сейчас перерыв в наших беседах? Ну, это чувствую. Ну, так вы к тому, что надо прерываться. Мы говорим, думаю, что это ваша проблема. Мы приходим, когда заявите. Вот да, будет время, когда мы скажем вам прощать. Прощайте. И придем к вам только тогда, когда услышите. А вы же не слышите. А вы же, кто каждый из вас и много раз разговаривал с нами. А вы забыли и не слышите. Лично вы когда-то лежали в вашем понятии и увидели прошлое, увидели много, многое, сознание ваше, испугавшись, сказало себе, нет, нет, не даже более. Но вы в той жизнь ложились, ибо не знали, ибо не знали, что уже дали себе в вашем понятии стало. Вы пришли в эту жизнь и уже не можете лечь. Ибо вы защищаетесь. Защищаетесь не зная от чего. Вы говорите, вампиры приходят к вам со сутки вашу. Но подумайте, то же самое вы можете сказать о святом, который придет к вам. Ведь он заберет у вас ваши черные черные А вы шутите пустоту и скажите отобрал, отобрал вампир подумайте, чаще чаще вы делаете так вы, почувствуете, что убирают от вас не разбираетесь, плохое хорошее а вы просто говорите вампир скажите, может я это повторяю? были ли аварии на луна, на земле или это выдумки газетные? Здорово. И мы говорили, вам отвечали более конкретно. Не помню, вчера. Вот. Но они хранятся, обломки, где-то в Америке или у нас, может быть, в России? А вы подумайте, Ну что еще дальше в лет? Я вот прямой вопрос хочу задать. Есть ли в Ахтубинске такое хранилище, лаборатория такая? Мы не будем отвечать подобные вопросы. Подумайте подумайте, что движет вами, почему создаете, почему пишете, почему ищете. Сомнения ваши. Да, вам нужно доказать. Но подумайте, если получат доказательство всего, что будете делать. Вы перестанете. Но вы скажете, да, это есть, зачем мне более. Да, вы Поймите, понимаете. если мы скажем, нет того, вы скажете, если нет, зачем тогда я это сделать, если нет того. Подумайте, Вами, вами, пишут пишет сомнения. Подумайте, если бы вы не сомневались, многое не делали. Многое. И поэтому говорим вам, вы не машина. Вы не машина. И мы бы умеете, умеете ошибаться, умеете сомневаться. И будьте того времени, когда не будет никаких сомнений вам. Будьте того времени, когда не будет чувств вам. И когда вы не будете совершать ошибки, тогда вы просто машина. Да, я это чувствую интуитивно. Но вот подскажите, стоит ли мне так вот, по-дружески, стоит ли мне пробиваться в Афтубинск? Поглянуть. Ну, мы ответим только, что... Ну, поглянуть. Поглянуть, И, подумать. даже в лжи есть правда. Сказано в вами. Многое, многое, что слышно и написано вами, Ложь в вашем понятии. Ложь. Но... Ложь в этом мире. Подумайте, мысль материальна. И чтобы вы не подумали, чтобы вы не сочинили, а мы так говорили вам, вы не имеете фантазировку. Но мы вам и должны что вы творите множество миров. Подумайте, если пришли к вам и сказали, я был там-то и там-то. Да, в этом мире он толгал. В другом, А хотите, надавить его мастер-форами медали он был там. Либо он, считая, что сочиняю. увидел, увидел, но сознание ваше знает, что не было того, не было того в этом мире. Поэтому и говорим вам, вспомните, алложи, исполни. Идем, иду. А ваш душ сказывает, ставьте детей, иду, иду, иду, иду, иду, говорить. если будете внимать, то вы найдете слова тебе не только Христа, но и ранее. И подоб. И будьте внимательны, вы говорите, в каждом, в каждом есть все. Но не видите того. Будьте мне платите. Будьте. Аналогию мы проводили только что. А вы спрашиваете, мы печаль одеть? Подумать. Даже здесь, даже здесь есть много, много, как вы говорите, Касимовская. Хорошо. Два, три. Ох, Скажите, как у вас решена или решается проблема добра и зла, проблема преступности? Вы что, покончили с этими понятиями? Нет, нет. Вы когда-то говорили, что вы подобны вам. Ну, только выше вас. И не имеющим множество тем выше. Только и всего. Испомните, мы говорили вам, мы спрашивали о преступниках психических планов. Вы помните. Угу. И вспомните, что было и что спрашивали начало. Вот вам и преступники. Вот вам, и добродетели. То есть у вас есть такое же понятие такие? А вступление, да? наши мысли. Да. Подумать, Какого мы так есть? И... Подумайте. Вы спрашиваете первые вопросы, и мы отвечаем вам. Вот. И преступники, и добродетели. и но Подумать, занизовать. И выжить на в маслеформе. То ошибка ваша, ошибка. Это реально. Это реально даже более, чем вы можете представить. Все. Реально. Ну, дорогие мира, вы говорите, вы сказали, будущее. он приходит приходят и говорят. И это случается. Или нет. Не думайте, что, быть может, в другом мире это случилось, но у вас нет. Или наоборот. Подумайте. Вы приходите, и вы видите множество миров, множество, но не знаете о том, И говорите, как об одном, здесь. Вот он, и ошибки, предсказания. Вот он, и совпадения. И, быть может, каждый из вас уже множество раз перешел в мир и параллельник, и не заметив того. Подумайте. Вы говорите, что прислушались больше к своей интуиции, внутреннему голосу, вашему шепоту. А если это не совпадает с вашими словами вот, во время этих контактов, кому больше доверять, интуиции или вам? Доверяйте себе. Доверяйте себе. Ибо если мы в доверяйте нам или кому-то другому, не будет успеха, Со мной не будете доверять. А вообще можно ли вообще покончить с преступностью? Да. Но мир, может, не с ним будет сравнивать, и мир, может, не будет развиваться? Подумайте. Не имею. Вы и прекратите, прекратите быть преступником сами. Вспомните. Помните себя. Посмотрите на себя, сколько вы в вашем понятии делать преступления и грешите. Слышните себя. А потом, когда вы будете истинно святым, даже в вашем понятии, тогда... Возьмите за других, но вы же, вы же в будущем грозны, хотите очистить других. Вам же было сказано, об этом мне вспомните? Хорошо. Один. Да. своих оступившихся, наказывайте своих оступившихся особей, если они такие у вас есть. Многие приходят Идет? к вам. Но не выдающих тоже приходит к вам. Поймите, чем больше энергии, чем же лучше экзамен, чем же И порою в вашем понятии герой и преступник встречаются в одном мире. Ибо преступник пришел как наказание. Но герой в вашем понятии пришел в тот же мир для испытаний. Скажите, возможно ли в отдаленном будущем, если бы каждый был будет совершенствоваться, жизнь землян без преступности вообще? Я сказал, вы прекрасны, но всегда в вашем порядке. Все, ребята, какое и действие будет в вашем порядке и преступ, по Подумайте, пока существует личное я, я возоближу себя, будет выступление. Подумайте. Даже преступник и чаще, что совершает во имя мира, нет, он совершает во имя себя. Пока ваше я, собственное я, будет выше, но вот преступник. А скажите, можно задавать вопросы по прошлому или нежелательным? Один. Два. Скажите, вот девушка, вы сказали, что она была няней. Я так понял, это мои няни. Правильно я понял? Нет. Нет. У нас там возникли разногласия насчет одного слова сказанного вами. Так не поняли. Чьи же на няне было? Да. В прошлой жизни. Молодой. Нет. Нет. Ну, это был он. В да. Да, нет. Нет. <социальные> <социальные> <социальные> <социальные> Значит, это было валили. мнение мое. не говорили, что она была ваших детей. Вы были знакомы. Будьте, мы не знаю. Вот я так понял, все это, обычно. в то время, что было в Петербурге, сейчас все люди, так сказать, перемещаются почему-то вот в Волге. Это не случайно, ведь явно, да? По Волге да. я не Ну я думаю, что понятно. по то. А тогда непонятно, в каком дворе мы были. Да. Ну это может быть и скотный Скажите, вот наш товарищ хотел про волну задать вопрос. Что вы максимум можете сказать о ней? Хорошо. Вы сказали как-то, что там жизнь кишит, мы просто не верим. То есть наше сознание не допускает ставить преграды, чтобы мы его увидели. Я правильно понял? Но есть же такая вид жизни в дерево в системе, которую мы можем увидеть. да? Вот сейчас, чтобы мы увидели наше. Mm -hmm. Арбиологические. На Луне? Были вы так? Нет. нет, нет. Не Мы видали вторая ракеты, которая сделана была были на Луне. Мы видим ее все, отсюда. Все-все. Были на Луне. Я считаю, что если вы даже несколько шагов? Вы знаете все. Простите, у вас есть множество. Идея была спуститься к саду, и когда что вот это не вс ⁇ Так, еще такой вопрос. Насчет сознания и инстинктов. Что-то не понял. Сознание было когда-то тоже инстинктом, просто оно возвеличило себя, что ли? И сознание всегда было, инстинкт оно всегда идти это только Кто? том, очень внимательно вывел 15 тысяч и даже понятен, что ранее вы пришли знали все. Да. Скажу, сознание да. вас было могучо, Я Вы прошли вот этот мир. Вы пришли вот этот мир вот и стали жить в по его правилам. Его же правил, его природа, сознание было слабо и вы выживали выживали выживали Ну, можно аж сказать что теперь сознание под подсознание поменялись своими местами нет mm. ну вот раз мы раз так мир этот устроен что живя здесь уже сознание мало mm. вы пришли изменить mm. его а, а мир изменил yeah. вас и мы слабы были? Вот. Наверное, это невозможно сделать. Ну, как ты говоришь, Ничего не сделать. Ой, или? И польза для денег. собой во всех мирах в смысле как человек Maar dat is... местонахождения двора, он был тоже на Поволжье? А вот еще такой вопрос. Я вот не так давно попались в Техи, одну девушке, жившей тоже в Поволжье. Вот, случайно они мне вроде как пришли, но случая жизни нету. Я хотел бы узнать связь. Почему они попали ко мне? Девочек знает, о чем речь. Понимаешь что ли, что-то что... Тут рядом сидящие? Вмолчание, зачем -то, -то... Mm. Ну, Алиса не вспоминала. Уже помню. Но не учешусь. Не Ну, я так понял, что это не ехал. А какая связь со мной, тогда я не понимаю? То есть, вы всегда беде хотите видеть связь. И во все. Ну, ничего случайного не бывает? Вы сами скажете. Тогда надейтесь ну, и Если ничего не бывает случайно, вы знаете, что такое. Слово исполняйте. надо -то, да, чего-то. Так Вот оно много. И оттолкнули. В две руки. А скажите, а вот имя той, которая писала, и имя нынешнего да. Спасибо. Я, скажу, я до сих пор не могу понять точную грань, если она, она конечно, не существует точной грань. И все-таки, где граница между предсказанием будущего и грань как говорите, кодировки, зашифровки, это вы рабами становитесь предсказанного. Подожди. Чаще всего Здесь мы играли по той причине. Любое предсказание чаще является кодировкой в вашем понятии. И чем сильнее ваше вашем понятии предсказание, чем можно менять, тем успешнее его предсказание, тем успешнее. Повернусь. Если вы знает, кто будет приглушен и кто, он может только извинить его. И то, если вы будете уметь, если будет точнее не подсказать и подсказать его, то вы имеете всего по словам Вы подумайте, если подсказатель ваш, и являетесь вам террикетом для нового совпадёта, подобных исполнить бы его в, в так. Если приятный норм, более могучий, но узнающий, что если он скажет что и другие, у вас, другие, вас болит это, то есть это Мы за пророками. То получается. Важди, ваш 1, 2, 3. Скажите, а какая есть где грань между установкой и действительно будущим, так сказать, которая уже где-то в будущем случилась и просто человек знает об этом? Да вы можете пойти Это множество путей. Множество. Не подумайте. Эти пути уже выбирают тебе сами. И Я и бы говорил вам о параллельности. Не все же постоянно сбываются. Куда даже вы Подумайте. Вот. Это может быть просто. Не было названо властью. Властью. Айзами. Удали. Чаще. Сказание властью. прийти на него и даже у нее остается так что вы людям делать то что вы делаете никогда потом можете есть момент так значит нам не стоит всерьез относиться к пророчествам библейским к тому же в конце свете новую Вы как понимаете, как понимаете? Подумайте. Вы не называете пророка, вы не называете меда, Подумайте, не сиди, не Как почему же, когда пришел Христос, никто не понял. Подумайте. И говорит, дай, дай, прямой во славе и да, пришел к плод, и не признали его, придет вам другой, придет вам крестов, и вы опять не знаете ее. и вы не будете совпадать по вашим понятиям, да, мы будем сказать, вы будете сказать, а понимаете, как, как вы туда найдете, как вы найдете спасителя вашего. Да, у нас была мысли надо. Подробно колышусь. Исполнить историю жеста. Вспомните. Но ли его. Либо полновать не было подказания. Провести. Подробно. Но вы уверены, что этим пророком не являлись никакие видения, никакие то голоса? Или шепот, как вы говорите, как не кажется, было контактов, как, как сейчас происходит. Это вспомните. Вспомните, как был писан нажав. Вспомните. Разве видел он? Бога. Вот это слышал. Подолга. Тогда у вас понятия не существует. Снимают. И действительно, это игра вашего бога. Подумайте. Вот да. Здесь вы правы. Это игра вышла. Но правильно, это не ваша. Но ну, вот, ну, вы постоянно говорите, что и вами написана Библия. Я как раз привел пример то, что она не нами была написана, а с чьей-то помощью все-таки. Ну да. Но вы не можете, мы говорили вам, о чем? Подумайте. Вы говорите о Боге, о добром и тут. Будьте о Боге зло, окарающим. Подумайте, вы говорите, уверите, уверите в меня. И тогда будет царство небесное. небесным. Ины же к ней будут. Возможно, может это ваш эгоизм и небольшой. И вы дали эгоизм свой Богу. А человече Его своим чувствами. Подобного. Ну дайте ключ к развязке тех моментов, где было продиктовано свыше именно. И где человеческое что-то неизменное. Что вы просто, что вы просите, что вы даже душу вашу и станьте опошиваться так. Что вы делаете? Вы, вы никому не должны позволять. Там. Никому. Вы должны это добраться. Кто бы не пришел к вам, если не готовы, он не убедит вас. Поду, подумаю, зерно растет, подготовленной полочкой. Его и не будет расти. И если в мире, говорит, я стал верой в Бога. Если бы если бы, бы нету, тогда тогда не Так что вы сказали, как-то вас нахуй не помните, где вы бываете. Получается, так вот эта вот душа, она летает по разным телам. Когда из этого тела, так сказать. Пойду скажу так. Она гуляет по миру. По миру. У меня нет понятия о времени. Потому она может выйти и просто, и настоящее Она гуляет, не зная понятия расстояние Потому что длинное и разнообразное верхний оно просто благоеет. И видит и видит Совершенно иное, чем ваше сознание, чем ваше глаза есть. Что нам дали язык, слова, глаза, уши. Это вообще тело. Зачем нам получается? Нажимать, чтобы жить. А мы говорили, обострить. Ваши лошади могут быть больше, больше. Гораздо больше. Ваши уши будут слушать гораздо больше, чем ваши тень слышит все. Ваши глаза, ваши уши, тело. иногда говорите, что если вы не можете что-то делать, только потому что вы знаете, что это нельзя сделать. Но иногда что ребенок, что-то из грудной, который не знает, что такое, паричок, холодное, он возьмется за раскаленную сковородку, но все равно ожог будет. Он же не знал об этом, что оно горячее. Да, то может бояться. Кто думает? Это будет Но осознависшее все. Понимаете, вы слава Христа, а дети, понимаете, так буквально, что должно даже сознание стать детям. Чувствами, чувствами, вы должны стать как дети. Сознание, как глубокий старый. Вот для этого нам надо и жизнь пройти. работите и Верно. ничего обстоятельства, чтобы оправдать оправдать твои предыдущие ну а если не предательство, то опять, ты опять растворишься в проблемах чтобы так что сказать, для других не было других другим вы не можете выкинуть тебя и говорить о других а вот может чаще вы топите других а не тянет Вы предаете, продаете, себя, а значит и многих других. Ищите себя оправдания, множество оправданий. Вы любовь любое, любое понимаете, попытка оправдаться. Вы лжете себе всегда, всегда. Да, бывает очень век, когда мы признаем, что вы врете, что вы лжете. Но вы быстро забываете. Забывает. Ну как же как же определять даже в самом себе эту правду в самом себе? У вас, есть, у вас есть чувство. У вас есть чувство. Множество, множество бродов, чтобы защитить себя. Становится более равнодушным и даже, и, да, и не агрессивнее. Подумите, подумайте, что вы делаете. Вы говорите, создаете защиту. Вот вам. Вот. Тем более сейчас многие ваши понятия энергии, что продукты натопчут вас. Подумайте, хозяйки. Ваши гости Она же открывает и, и не думает о том, что потом убирать идет Подумает Он выше в чаще, Как природа кисель И слова, чтобы передать свои чувства. А как же передавать чувства? Сибирь. Любовь уходит, а может не может, был любви. Быть может, свой был вплоть Все придвижку от меня закрыли. Приятно. Когда вас выйти в полностью, любовь не уйдет. Любовь не может уйти. Не может понять Все остальное, все ваши лечения. Если вы эти ушла любовь, это просто рыб ваш эгоизм. Есть такие понятия, как и морали Мораль И так вот, что что повалентировать Что? Я говорю, те законы, которые здесь Существуют пока Не Что? Мы только это законы А таком любил и забыл А на мораль, помните Что такое мораль? Это всего лишь способ жить Жить в этом мире У вас есть хорошие пословицы, волшебства поволчивающие. Вот ваша мара. Против этих законов. Значит, быть из боем общества. Тебя просто не поймут. И куда идти. Если тебе не Что вы, вы. Что вы без боя? Вы эти, что остается, и те будут бить вас. дежа. Вы хотите попасть в мураль. Ну, как, мне ну, полегче, перелатая на них Нет. нет, нет, нет, нет. Скажите, а вот вы в прошлый раз говорили, ну, мы спрашивали про... Как мы, цветы? Да, про цвета правила, что сказали, что у меня синий цвет, холодный, а что то сказали искусственный, Вот как это понятно? Очень много, очень много, когда получается стражи. Очень много, в этом долька не проживает. Ведь его, не хватает, не всегда ведь не любит. Хочешь, чтобы не закупали, получаете переговоры. по ваше мечты? Уживаю. Очень много, очень много, как вы получаете страх, очень много, как вы богаетесь жизнью. Без всего, чтобы не взлотать, не ее любви. Хоть фильмы закупают, получаете любви. По вашей мечте. Желаю тебе такой и такой, где-то в глубине души люблю. новости. А еще все данные, которые заваришь, и тогда он видит то, что хочет. Вот я это выяснился. Вот. Да. Вы повторяете, я конкретно обратился к известному нам как старосянцу. Обращаюсь к там всем. Известный нам, все. нам как Да, вы что хотите спросить, что Батачевка? А вы подумайте, а по-другому, чем пошла жизнь? Подумайте, мана, шаман, мы говорили, что это одно и Вы можете представить священника шамана. Вы можете представить, два, два, три, четыре, У меня очень мало известных мне. Поэтому я практически ко всем воротился. Кого знал. Но вы сказали, что у меня должен был быть символ крест. Никто из них не увидел. его. когда испортила на его, когда ты пришли в церкви, в Через туалет пришли, в субботу его. Вадим? Ну, и веру сказали, скажу наверное. веру. Ну, скажу на ну, вы сам сейчас искажаете веру, которую мы понимаем под Библией, всё что всё Мы можем исказить вашу веру, если она искажённа, к лучшему. Мы исказим лучше или к лучшему, к лучшему лучше. или к Подумайте. И вы не исказили, мы всё на К лучшему или к лучшему. Ближе достали или мы исказили веру вашу, а вы, скажете, вы? что веруете, и что? Вы себе верите больше, чем другие. Ну, вы только сегодня же в контакте сказали, что мне так надо поступать, верить себе больше. да. Ну вот так бы ластик, кладчик. Ну, кто зато хорошо помнит о Да, нам трудно определить, где от чего идет. Но мне кажется, весьма возможным, что если мы не можем объяснить, откуда это идет, это из сердце. Да. Сколько Сход создано? Ну, вот. если у нас то другие, которые могут пройти как мы, и многие из них, в вашем понятии, черные, да. а вы подумайте, подумайте, тогда мы многие совершающие убийства не обменяем состояние. И ты подсказал сделать то? Инстинкт самосохранения. А есть, кстати? Да, это? инстинкт самосохранения. Многие убивают. Не из-за того, а партнер. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Спрашивайте, да. Если у вас была возможность обратиться к человечеству, то вы им передали бы человечеству. Да и ко всем. человеком, человек. Тогда буду про человечество. Сейчас вы больше похожи на сильно. Скажите такой вопрос Вы можете физически Проявиться вот в нашем сознании? Ну, физически Восемься в Чтобы мы увидели, в смысле? Физически в восемь... да Может да. Но. Но тогда будет боль mm -hmm. А вы подумали Когда Ирина Ира Все чаще и чаще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 Планета, mm -hmm. Скажите, если бы на месте данного переводчика лежал бы другой кто-нибудь. Ответы были точно такие же. Нет. Yeah. Дайте я чувствую, что все-таки сейчас говорит сознание, подсознание или там как-то именно конкретного человека. Да. И потом, мы не говорим, Это сейчас сказывается, именно его начитанность какой-то запас, ну да. да. его, и потому и его его слова. То есть у другого человека могли бы быть другие аналоги. Да, ну суть то та же самая. Следовало то же самое. Да, mm -hmm. ну все, что нам надо было. Иначе не можешь сейчас, например, заставить да. переводчика говорить, например, на адресском языке. Вам то или нет, а разница. Неужели, вы должны были бы заявить, что мы на потребление почистили, когда переводчику не нужно? говорить по-вашему терминалов. Ну, это пойдет. Вы подумали слишком много, новых знаете, да, но вы слов не знаю, не знаю, чего. Да вот нам не хватает человека, который смог бы все объяснить. Один, Один два, три. Один. Не хватает, я думаю, человека вообще, хотя бы на земле, чтобы объяснил наше заблуждение. Потому что мы в этих заблуждениях купаемся, плодим их еще больше. И в конца икра я этому не верю, честно говоря. Это Кто бы к вам не пришел, вы будете в себе. Все в себе. Относительно в ваших знаний, относительно в ваших полет. Подобное. И было иначе, когда пришел Христос, уже был бы новый мир, уже был бы рай. Но его не поняли, а вы подумайте, его не поняли. Что же хотите от других? Каждый из вас кто бы не то пришел. У вас. словно. Он добавляет свои приправы, по своему вкусу, что не нравится, не подкидывает. Не спрашивает, может, тоже и не и поэтому не нравится, потому и ложит. Впервые искажает, искажает, то ли многое что порой теряется истину. Почему же мир нас так изменил, этот это изменил? Мир-то один, а изменил, но ну, не одинаково. У кого-то, значит, еще осталось больше сознания, у кого-то меньше. Мы вам сказали только, что каждый, каждый меняет по-своему. Mm. Вот вам множество, вот вам множество миров. Каждый вас по-своему. По но вам сказали только, что... Один, два... Три, четыре, пять. Вы говорили, что дети более близкие к природе, так сказать, изначально. И нет ничего случайного. Я прошел у нас в контакт. то услышал... Два, три. Ну, ...просьбу своего старшего сына, который очень сильно хотел узнать, с какой жизнью он живет. Это случайно, не случайно. Смогу ему ответить, что ему передать. Ну, почему же? Ну, я не знаю. Всего интересно. Что думаешь? Ну, да. Есть, скажем, два. Каждый ваш ростник. Каждый другий, и другие. И что? Ну, да, не идет. Ну, То, что и тут ja, precies, voor je, de politie, de politie, de politie, de politie, de politie, de de de Пойдете, не было? Не было. Но тогда вы все-таки думали, что, может быть, когда ты жили, и даже представляли себя взрослым. Нет. Помните ваше детство, и вы не знали о колисте. Не знали. Сейчас дети ваши говорят о комиссии. а вы подумайте, что вы делаете. Даже здесь, даже сюда, даже в понятии что вы вмешиваете в тему и на улице. Вы объявляете в любовь этой силы и говорите не о каждой жизни, а о количестве. То есть у нас все с ног на голову поставлены. Вот, качество, это же как был второй же вопрос. Я имею... Так что? что же вы считаете? Что может прожить много, но обыдать. Да. И может прожить и одно. Так бывает, но качество. Многие хотели бы узнать, конечно, ответ этот вопрос, он живет. Я именно упомянул сцена потому что речь шла о детях много. И я сильно задал вопрос, не случайно ли его интерес. Я дело, что он вызван мной, мы им не рассказывали. Но случайности не бывает в этом мире Ну что же вы тогда спрашиваете? Вы спрашиваете случайности не бывает, И наши спрашивают, не случайно ли нет. Ну вот я понимаю, это что это не случайно. Задаю вопрос. Какую жизнь он вас ждет? Я хочу выполнить проявление своего ребенка. Вы знаете, о количестве и о качестве. Второй, второй вопрос уже будет. О качестве. Вы знаете, что больше, о количестве. Поймите, если вы спросите о вы могли бы уже знать, будущее Вы спрашиваете о количестве. Пусть будет восьмая, вас устроит кто? Я вам пусть это кто То Кто? Ребенок что именно этот вопрос. Наверное, случайно. Но придет время, он будет Размейте. задумываться и о качестве. Спросите. И скажет Любое число, которое первое придет к Хорошо это сервера ничего не случилось. Когда поздно, он не водит и поидёт страницу сон. Открыла дали янула. Иска два, три. Ну, вы говорите, болезни нам дается какого наказание. И вот, тем не менее, я... Нет? Тогда мы говорим, что вы можете исполнить. Вы сами себя наказали. Это наши ошибки выливаются, на наши тени. Вот, понятно. Это все и может. Ну шутки, ну, шутки прошлого, ну, вы говорили, что так с памятью связано, вы, что -то забыли, вы забыли, в айтик. А тем не менее видел... Говоря о памяти и о болезни, разумеется, будет понятие о физических если говорили, что вы лишите физики. Физический болезнь лечит теперь психический, лечит и психика. Но вы же делаете все только человеческий. Ваше понятное. Можно управлять чувствами и и и вы это делаете. Вот такое успешное дело. то потому, потому будет двигать вам. То есть физический путь? Он все, равно никуда не доведет, да, в любом случае? Подумайте, подумайте, что будет искусственная любовь. Вам дают силы, его любви. любите. вы искусственные любите. Скоро вы придете к тому и будете делать всё. Имею... И это будет называться любовью. Вы хотите летать. Вы начинаете летать, вы самолет. Вы летаете. Нет. Так. Летают mm -hmm. То есть. А то есть, а, например, с самим телом мы не сможем летать? ни в каком случае? Или летать можно. Да. Если очень-очень захотеть. Можете. Можете летать. Во всех Вы можете иметь даже больше тел, и будете летать. Ну как это? Правда, подумайте. Подумайте, когда ваши понятия птицы что летают сейчас, не обладают вашим делами. Они выше вас. Mm -hmm. Он вот подумает, чтобы говорить. птиц mm -hmm. mm -hmm. крылья есть. Mm -hmm. У вас такие. Ну тогда надо еще быть не махать руками. Вы <потворение> с Ваши понять. Легко mm -hmm. у вас. И Тогда подумать, почему же ангелы ваши и мерят в видит? Подумать? Ну, ангелы же не физически, не, ну, не этого тела, не этой физики. Тонкий. Подумать. Хорошо. Подумать. Да. Не изучили дом. то, что мне даст, можно и тут подпишись. Почему вы понимаете все? Даже несказательно, как вы говорите, вы принимаете прямое. Прямой вы понимаете и несказательно. Почему? Неужели вы думаете, что только клиник позволяет летать? Тогда вспомните, что вы же читали, и вы же проводили прейсеры от Вспомните. Что сделано, в не мешает. Ну, сознанием летает это представление, вы называете фантазией. Фантазия? Когда вспомнить. Вспомнить, что вы же Вы же читали. В вашем понятии, чай-то так. Металлок линии. Вы же говорили, есть вас. И более могучие не могут существовать, что не же mm -hmm. Один, два, три, четыре, пять, Даже здесь пять, пять, пять, пять, пять, два, три, четыре, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, два, три, четыре, Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Скажите, а какую все-таки роль играют этот чакра у человека? Как постараться, как можно открыть отверстие? Другие выкидые чаты. Расмотреть энергию порому. Давайте скажу. Вы должны знать, за что получается чак. Тогда уже будете знать пути, Как и так скидывать. Подумайте сам. Если хотите таких дней чакры, вы знаете, что делать, то вы должны знать знаете, что вы должны делать, если вам нажать все в печь. Подумайте. А если куда-то? вы спрашиваете, за что отвечает чакра. Может, же говорили, что тело ваше? Это все выше реакции души. Подумать. Можно сказать, значит, что за чакр отвечает за черное можете, тело. Вы же, вы же можете по чакре вашему сказать, что человек. Сказать его характер и дарит. Ну, Подумать. и не чакра влияет на характер, а характер влияет на него. Подумать. в чашек вы же пупите. Вы хотите увеличить чат, вы хотите профессию. Вы увеличить увеличите мне сердце, я буду лучше, лучше. Увеличить. Но вы не будете лучше. Вы. Не будете. Вы же должны сделать это старым. Появить, не чат, а поесть вашу характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную характерную если характерную Вы увидите какую-то ровную штуку в ваших очень просто. За что отвечают, то и делают. Понятно, конечно. Сморка. Сморка. Хорошо. Назовите любой. Назовите любую. И назовите, за что отвечает она. Вот по неделю только узнал, что вторая отличает за, за, за сексуальность человека. И, как правило, экстрасенс, который рассказывал, говорит, что подавляющее большинство людей, вы, именно эта чакра, прытка. А вы подумаете, что достать Почему она видит ее более, чем другие? Может быть, у нее проблемы с чакрой -то? Где mm -hmm. же у нас проблемы или у нее? А мы же говорили вам, вот, верьте себе. Mm -hmm. Вы же будете верить кому угодно. Но если только с вашим и нравится вам. Чтобы не пришел плохо, чтобы не был если он сказал, что вы тот и тот, и вам не нравится, то вы не уверены. И любому, любому мальчишку, Поверьте ему, если он скажет вам то, что он нравится, то есть, знаешь, не случилось, я сказал вам то Да. Хороший психолог. Да. Это значит, Значит, если я поверю, что у меня открыты все, все чакры, то я... Это будет достаточно, если вы будете верны. Сделайте проще. Сделайте проще. Возьмите эти остановки, никому не мешают. И просто представьте, представьте каждую из них, и вы увидите. Какую-то одну вы увидите больше, другую меньше. Наша то, что увидели больше, она больше меньше. Вот, вот, понятие фантазии. Возьмите, представьте, представьте их по каждой не берите цвета. И высложны то, представьте их по И вы видите рано. И вы будете знать, какие больше, какие вещи. Но Прибить, что осветит, и придите к страссе. И пусть он скажет. И посмотрите, совпадает от тебе. И будьте осторожны. Здесь нельзя дать ответ конкретный. Поедьте. Многие видят чакры тех других. Ну да. Но так или иначе, если у человека открыта, например, одна чакра, он должен эту энергию, которая через нее проходит, mm -hmm. стараться раскидать по всем чакрам, только изнутри, как бы... Вы ошибка ваша. То, что вы хотите, или ту чакру, раскидать по всему телу. Ну, поймите, у вас пронизлит множество, множество энергии. Вы же порцию вашу, что заняла дача, разкидаете на всех. и что? Что будет? На Напредставьте ваша семья и одна порция. Согласитесь, что если эту одну порцию греть на всех, голодные будут все. Да, мы с этим не захватывали, что Ты Это что-то для хорошего. Это вообще не делайте проще. ты хочешь? в мире и в мире. Но не можете ли вы представить? Почему? Почему вы думаете все от и до? Ну подумайте, мы говорили вам, представьте, какая чата больше, какая меньше. И начните увеличивать, увеличивать, не уменьшать. Больше. И тогда будет вам рано или поздно вы получите нужные вам и заметите, что другие не умеют. Вы же, увидев, что одна большая, другие малые, будете убирать большой, и что будут, будут все малые. У вас хотя бы одна была разница, станут все одинаковые, не разница. Делайте, что делать, если я, например, даже не знаю, что такое человек. Значит, это значит, что их у меня нет? Ужас. Вы не знаете много, этого это Возьмите порош. Возьмите и поделитесь себя хотя бы на семь часов. Возьмите. И сделайте порош еще. На множество. Множество литературы для стол. Возьмите и поискайте. И не бойтесь, если не получится, если будете бояться, что не получается, не получится. Если вы будете специально настаивать, чтобы получить, не получится. Будьте другой Будьте будете получше, будете получше, вы и вы нас поражаете. Ну, если я представлю и увеличу. Таким образом, сердечную, сердечную чакру, что это следовательно, я стану больше любить.